Глава вторая. Часть первая. За столом сидели три брата Бровкины: Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по т е п е р е ш н и м временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за ч е р к о й вина. Нынче всё спех, всё недосуг. Сегодня ты здесь, завтра уже мчишься за тысячи верст в санях, закопавшись в сено под тулупом. Оказалось, что людей мало, людей не хватает. Яков приехал из в о р о н е ж а говорила из Москвы, обоим было указано ставить на левом берегу Невы повыше устья фонтанки Амбары или Цехгаузы. У воды причалы, на воде боны и крепить весь берег сваями. В ожидании первых кораблей Балтийского флота, который совсем поспешением строился близ л а д е й н о г о поля на Свири. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меньшиков, велел валить мачтовый лес и как раз на Святую неделю заложил. первую верфь. Туда привезены были знаменитые плотники из Ланецкого уезда и кузницы из у с т ю ж и н ы Железопольской, молодые мастера-навигаторы, научившиеся этим делам в Амстердаме. Старые мастера из Воронежа и Архангельска, славные мастера из Голландии и Англии строили на с в и р и двадцатипушечные фрегаты, шнявы, галиоты, бригантины, буера, галеры и шмаки. Петр Алексеевич п р и с к а к а л туда же еще по с а н н о м у пути, и скоро же дали его здесь в Петербурге. Алексей без ковтана в о д н о й рубашке голландского полотна, свежий по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами, ш т о ф с водкой, три оловянных стаканчика. Перед каждым лежал ломоть ржаного черствого хлеба. ж т и с с о л о н и н о й в Москве недиковинка, говорил братьям Алексей, румяный, чисто выбритый, со светлыми подкрученными усами и остриженной головой. Парик его висел на стене на деревянном гвозде. Здесь только по праздникам с о л о н и н к о й скоромимся, а капуста квашеная у Александра Даниловича на погребе. У Брюса, да пожалуй, у меня и только. И то ведь от того, что л е т о ь догадались сами на огороде посадили. Трудно, трудно живем, и дорого все и достать нечего. Алексей бросил с доски накрошенную с о л о н и н у в чашку со щами, налил по чарке. Братья поклонясь друг другу, вздохнув, выпили. Истепенно принялись хлебать, ехать сюда, бояться, ж е н о к здесь почитай что совсем нет, живем как в пустыне, ей-ей, зимой еще туда-сюда, бураны при ужасные, т ь м а да и дел этой зимой было много, а вот как сегодня завернет весенний ветер и лезет в голову неудобь сказуемое. А ведь здесь тебя брат спрашивают строго, и Яков разгрызая х речь сказал: да, места у вас невеселые. Яков ни не в пример братьям за собой не смотрел. Коричневый кафтан на нем был в пятнах, пуговицы оторваны, черный галстук засален на волосатой шее, весь пропах табаком канупером. Волосы носил свои до да плеч, плохо чесанные. Что ты, брат? ответил Алексей. Места у нас даже очень веселые, пониже по взморью и в стороне, где Дудорговская мыза. Травы по пояс, рощи березовые, шапка валится и рожь, и всякое овощ родится и ягода. В самом Невском устье, конечно, топь дичь, но государь почему-то именно тут облюбовал город. Место военное удобное. Одна беда ш в е д т очень беспокоит. В прошлом году он на нас навалился от сестры реки и флотом с моря. Душа у нас в носе была, но отбили. Теперь-то уж он с моря не сунуться. В январе около Котлина острова опустили мы под лед ряжи с камнями и всю зиму возили и сыпали камень. Реки еще не вскрыться, будет готов круглый бастион о пятидесяти пушек. Петр Алексеевич к тому чертежи прислал из Воронежа и саморучную модель и велел назвать бастион Кроншлотом. Как же? Дело известное, сказал Яков. Об этой модели с Петром Алексеевичем мы поспорили. Я говорю, бастион низок, в волну будет пушки заливать, надо его возвысить на двадцать вершков. Он меня и погладил дубинкой. Утрось позвал. Ты говорит, Яков прав, а я не прав, и значит не подносит чарку и крендель. Помирились, вот эту трубку подарил. Яков вытащил из набитого всякой чепухой кармана обгорелую трубочку с вишневым и сгрызенным на конце чебуком, набил и сопя стал высекать искру на труд. Младший Гаврила, ростом выше братьев и крепче всеми членами, с юношескими щеками. с темными усиками, б о л ь ш е г л а з о й похожий на сестру Саньку, начал вдруг трясти ложку сощами и сказал: "Ни к селу, ни к городу, Алёша, ведь я таракана поймал. Что ты глупый, э т о уголек." Алексей взял у него ч е р н е н ь к о е с ложки и бросил на стол. Гаврила закинул голову и рассмеялся, открывая на показ сахарные зубы. Не дать не взять покойная маманя. Бывало, батя ложку бросит безобразие и говорит таракан, а маманя уголек родимый. И смех и грех. Ты, Алёша, постарше был, а я ко в п о м н и т как мы на печке без штанов всю зиму жили. Санька нам страшные сказки рассказывала, да было. Братья положили ложки, облокотились, на минуту задумались, будто повеяло на каждого из далека печалью. Алексей налил в стаканчики и опять пошел неспешный разговор. Алексей стал жаловаться. Наблюдал он за работами в крепости. Где пилили доски для с т р о я щ е г о с я собора Петра и Павла. Не хватало пил и топоров. Все т р у д н е е было доставать хлеб, пшено и соль для рабочих. От б е с к о р м и ц ы падали лошади, на которых по з и м н е м у пути в о з и л и камень и лес с финского берега. Сейчас на с а н я ох уж не проедешь. Телеги нужны, колес нет. Потом, налив по стаканчику, братья начали перебирать европейский политик. Удивлялись и осуждали. Кажется, просвещенные государства трудились бы, да торговали честно. Так нет. Французский король воюет на суше и на море с англичанами, голландцами и императором. И конца этой войне не видно. Турки, не поделив Средиземного моря с Венецией и Испанией, жгут друг у друга флоты. Один Фридрих, прусский король, покуда сидит смирно, довертит да носом, принюхивая, где можно легче урвать. Саксония, Силезия и Польша слитвой из края в край пылают войной и междуусобицей. В прошлом месяце король Карл велел полякам избрать нового короля, и теперь в Польше стало два короля: Август Саксонский и Станислав л и щ и н с к и й Польские паны одни стали за Августа, другие за Станислава. Греча т с я р у б я т с я саблями на сеймиках. А п о л ч а с ь шляхтой жгут друг у друга деревеньки и поместья, а король Карл бродит с войсками по Польше, кормит, с я г р а б и т разоряет города и грозит, когда пригнёт всю Польшу, повернуть на царя Петра и сжечь Москву, запустошить русское государство. Тогда он провозгласит себя новым Александром Македонским. Можно сказать, весь мир сошел с ума. Со звоном вдруг упала большая сосулька за глубоким вмазанной стене, о к о ш е ч к о м в четыре стеклышка. Братья обернулись и увидели бездонное синее, какое бывает только здесь на взморье, влажное небо. услышали частую капель с крыши и в р о б и н о е хлопотанье на голом кусте. тогда они заговорили о насущном. вот нас три брата, проговорил Алексей задумчиво. три горьких бобыля. рубашки у меня д е н щ и к стирает и пуговицу пришьет, когда надо, а все не то, не женская рука. да не в том дело, Бог с ними, с рубашками. Хочется, чтобы она меня у окошка ждала, на улицу глядела. А ведь придешь усталый, озябший, упадешь на жесткую постель носом в подушку, как пес, один на свете. А где ее найти? Вот то-то. Где? Сказал Яков, положив локти на стол. И выпустил из трубки три клуба дыма один за другим. Я брат от Петей на дури какой-нибудь неграмотный не женюсь мне с такой разговаривать н е о ч е м А с белыми ручками боярышня, которую вертишь на ассамблее, да ей комплименты говоришь по приказу Петра Алексеевича, сама за меня не пойдет. Вот и п р о б а в л я ю с ь кое чем, когда н у ж д е ш ь к я т о Скверно это, конечно, грязь. Да мне одна математика дороже всех баб на свете. Алексей ему тихо. Одно другому не помеха. Стал быть помеха, если я говорю. Вон на кусту воробей. Другого занятия ему нет. Прыгай через воробьиху. А Бог человека создал, чтобы тот думал. Яков взглянул на Меньшова и захрипел трубкой. Разве о н Гаврюшка-то наш проворен по этой части? От самой шеи все лицо Гаврилы залилось румянцем. Он усмехнулся медленно, глаза подернулись влагой, не знал в смущении, куда их отвести. Яков пхнул его локтем, рассказывай. Я люблю эти разговоры-то. Да ну васправа и нечего рассказывать. Молодой я еще. Но Яков, а за ним Алексей привязались. Свои же дурень чего з а р а б е л Говорил, долго упирался, потом начал вздыхать. И вот что под конец он рассказал братьям. перед самым Рождеством под вечер прибежал на двор Иван Артемича дворцовый с к о р о х о д и сказал, что д е Гаврилии Иванову Бровкину велено тот час быть во дворце. Гаврила вначале заупрямился, хотя был молод, но персона у царя на виду. К тому же он обводил китайской тушью законченный чертеж двухпалубного корабля для Воронежской верфи и хотел этот чертеж показать своим ученикам в навигационной школе, что в Сухаревой башне, где по приказу Петра Алексеевича преподавал дворянским недорослям корабельное искусство. Иван Артемич строго в ы г о в о р и л сыну. Надевай, Гаврюшка, французский кафтан. Ступай, куда тебе приказано. С такими делами не шутят. Гаврила надел шелковый белый кафтан, перепоясался шарфом, выпустил кружева из-за подбородка, надушил мускусом вороной парик, накинул плащ длиной до шпор и на отцовской тройке, которой завидовала вся Москва, поехал. В Кремль. Скороход провел его узенькими лестницами, темными переходами наверх в старинные каменные терема, уцелевшие от большого пожара. Там все покои были низенькие, сводчатые, расписанные всякими травами, цветами по золотому, по алому, по зеленому полю, по х л о в о с к а м старым ладанам. Было жарко от изразцовых печей, где на каждой лежанке дремал ленивый янгорский кот. За с л я д я н ы м и дверцами поставцов поблескивали я н д о в ы и кувшины, из которых, может быть, пивал Иван грозный, но нынче их уже не употребляли. Гаврила со всем презрением к этой старине бил шпорами порезным каменным плитам. В последней двери нагнулся, шагнул, и его как жаром охватила прелесть. Под тускло золотым сводом стоял на крылатых грифонах стол, на нем горели свечи, перед ним, положив, Голые локти на разбросанные листы сидела молодая женщина в наброшенной на обнаженные плечи меховой душегреке. й Мягкий свет лился на ее нежное кругловатое лицо. Она писала, бросила лебединое перо, поднесла руку с перстнями к русой голове, поправляя окрученную толстую косу. И подняла на Гаврилу бархатные глаза. Это была царевна Наталья Алексеевна. Гаврила не стал валиться в ноги, как бы, кажется, полагалось ему варварским обычаем, но по всему французскому п о л и т е с у ударил перед собой левой ногой и низко помахал шляпой, закрываясь к у д е л я м и вороного парика. Царевна улыбнулась ему уголками маленького рта, вышла из-за стола, приподняла с боков широкую жемчужного отласа юбку и присела низко. Ты, Гаврила, сын Ивана Артемича, спросила царевна, глядя на него блестящими от свечей глазами снизу вверх. Как был он высок, едва не под самый свод париком. Здравствуй, садись. Твоя сестра Александра Ивановна прислала мне письмо из Гааги. Она пишет, что ты для моих дел можешь быть весьма полезен. Ты в Париже был? Театры в Париже видел? г а в р и л и пришлось рассказывать про то, как в позапрошлом году он с двумя навигаторами на масленицу ездил из Гааги в Париж и какие там видел чудеса, театры и уличные карнавалы. н а т а л ь я Алексеевна хотела все знать подробно, нетерпеливо постукивала каблучком, когда он мялся, не мог толково объяснить. в восхищении быстро п р и д в и г а л а с ь глядя расширенными зрачками, даже приоткрывала рот, девясь французским обычаем. Вот, говорила, не сидят же люди, как бирюки по своим дворам, умеют веселиться и других веселить, и на улицах пляшут и комедии слушают охотно. Такое и у нас нужно завести. Ты инженер, говорят. Тебе-то я и велю перестроить одну палату. Ее присмотрела под театр. Возьми свечу, пойдем. Гаврила взял тяжелый подсвечник с горящей свечой. н а т а л ь я Алексеевна летучей походкой, шурша платьем, пошла впереди него через сводчатые палаты, где на горячих лежанках. просыпались, в ы г и б а л и с п и н ы ангорские коты и снова ложились нежесть. Где сосводов, то там, то там, чёрствые лики царей московских непримиримо глядели вслед царевне Наталье, увлекающей в тартарары и себя, и этого юношу в р а г а т а м как у чёрта по реке. и всю заветную старину московскую. На крутой узкой лестнице с п у с к а ю щ е й с я в тему Наталья Алексеевна з а р а б е л а просунула голую руку под локоть г а в р и л е Он ощутил теплоту ее плеча, запах волос, меха ее душегрейки. она выставляла из-под подола юбки Софьяновый башмачок, ступым носиком нагибаясь в темноту спускалась все осторожнее. Гаврилу начала мелко знобить внутри и голос стал глухой. Когда сошли вниз, она быстро внимательно взглянула ему в глаза. Отвори вот эту дверь, сказала. указывая на низенькую дверцу, обитую изъеденным молью сукном, Наталья Алексеевна п е р в о я шагнула через высокий порог туда, в теплую комнату, где пахло мышами и пылью. Высоко подняв свечу, Гаврила увидел большую сводчатую палату от четырех приземистых столпах. Здесь в давние времена была столовая изба, где с м и р е н н ы й царь Михаил Федорович обедал с земским собором. Росписи на сводах и столпах облупились, д о с а т ы е полы скрипели, в глубине на гвоздях висели мочальные парики, бумажные мантии и другое комедианское отрепье. В углу свалены ж е с т я н ы е короны и латы, скипетры, деревянные мечи, сломанные стулья, все, что осталось от недавно упраздненного по причине д у р о с т и и великой непристойности немецкого театра и о г а н н а Куншта, бывшего на Красной площади. Здесь будет мой театр, сказала Наталья. С этой стороны поставишь для комедиантов помост с занавесом и плошками, а здесь для смотрельщиков скамьи. Своды надо расписать нарядно, чтобы уж забава была так забава. Тем же порядком Гаврила провел царевну Наталью наверх, и она его отпустила, пожаловав, поцеловать ручку. Он вернулся домой за полночь и, как был в парике и кафтане, повалился на постель и глядел в потолок, будто при неясном свете оплывшие свечи все еще виделись ему кругловатое лицо с бархатно пристальными глазами, маленький рот п р о и з н о с и в ш и й слова, нежные плечи, полуприкрытые пахучим мехом. И все шумели, улетая перед ним в горячую темноту тяжелые складки жемчужной юбки. На другой вечер царевна Наталья опять велела ему быть у себя и прочла п и щ н о е действо, свою неоконченную еще комедию о трех отроках в огненной п и щ и Гаврила допоздна слушал, как она выговаривала, помахивая лебединым пером, складные вирши, и казалось ему, не один ли он из трех отроков, готовый неистово голосить от счастья, стоя наг в огненной п и щ и За перестройку старой палаты он взялся со всей горячностью. Хотя сразу же подьячие дворцового приказа начали чинить ему п р е т к н о в е н и я и всякую приказную влакиту из за лесу, и звездки, гвоздей и прочего. Иван Артемич помалкивал, хотя и видел, что Гаврила забросил чертежи и не ездит в навигационную школу. За обедом, не прикасаясь к ложке. уставляется глупыми глазами в пустое место и ночью, когда люди спят, сжигает целую свечу ценой в о л т ы н Только раз Иван Артемич вертя пальцами за спиной и пожевав губами выговорил сыну: «Одно скажу, одно г о в р ю ш к а близко огня ходишь, постерегись». Великим постом из Воронежа через Москву на свир ь промчался царь Петр и приказал Гавриле ехать с братом Яковом в Петербург строить гавань. На том и окончились его дела с театром. На том Гаврила и окончил свой рассказ. в ы л и з с з за стола, расстегнул множество пуговичек на голландской куртке, раскинул ее на груди и, засунув руки в широкие, как пузыри, короткие штаны, зашагал по мазанной избушке от двери до окна. Алексей сказал: л и з а б ы т ь ее не можешь? Нет, и не хочу такое забывать». Хоть мне плохо и грози, Яков сказал, стуча по столу ногтями. Это маманя сердцем т о н а с н е и с т о в ы м наградила, и Санька такая же. Тут ничего не поделаешь. Сию болезнь лечить нечем. Давайте, братки, нальем и выпьем. Память родительницы нашей.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 Ингри, Карелии и Эстляндии губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович м е н ш и к о в Часть вторая. Батюшки, накурили как в берлоге, да сидите сидите, будьте без чинов. Здорово, грубо весело, сказал Александр Данилович. н а р е к у что ли, сходим, а? И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу, поглядел на валяющиеся обглоданные маслы, заглянул в пустую чашку, со скуки рано пообедал, спать лег на часок, а просыпаюсь, в доме нет никого, ни гостей, ни ч е л я д и бросили генерал губернатора. Мог я во сне умереть и никто бы не знал. Он глазом мигнул Алексею. Господин подполковник, перцовочки поднеси, да расстарайся, капустки. Голова что-то болит. Ну, а у вас как дела, братья к о р а б е л ь щ и к и Надо, надо п о т о р а п л и в а т ь с я Завтра схожу, посмотрю. Алексей принес из синей капусту и штов. Александр Данилович, отставляя х о л ё н ы й мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил старелки щепоть капусты с ледком, прищурясь, вытянулась чарки и, раскрыв глаза, начал хрусто жевать капусту. Хуже нет воскресенья. Так я скучаю по воскресенью, м у ж а с или. Весна, что ли, здешняя такая вредная. Все тело разломило и тянет. Баб нет, вот причина. Вот тебе и завоеватели, давоевались, построили городок. Баб нет. Я и богу отпрошу с ь у Петра Алексеевича. Не надо и не надо мне генерал губернаторства. Лучше я в Москве, в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться.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 по всему Фамину Острову, как называли его в старину, а теперь Петербургской стороной шумели сосны, так мягко и могуче, будто из бездны б е з д н голубого неба лилась река. Кричали грачи, кружась над голыми редкими березами. а л е к с е е в а м а з а н к а стояла в глубине очищенной от леса и выкорчеванной Троицкой площади неподалеку от только что построенных деревянных гостиных рядов. Лавки были на крест забиты досками, купцы еще не приехали. На право виднелись оголенные от снега земляные валы и бастионы крепости. Пока только один из бастионов бомбардира Петра Алексеева был до половины одет камнем. Там на мачте плескался белый с Андреевским крестом морской флаг в п р е д д в е с и и ожидаемого флота. По всей площади ветром р я б и л о воду.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 Да неподалеку от него, ближе к реке, дом Петра Алексеевича, чисторубленная изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич. На крыше на коньке поставлены деревянные, крашеные, мартира и две бомбы, как бы с горящими фитилями. По другой стороне площади находился низенький голландский дом, весьма располагающий к тому, чтобы туда зайти. Из трубы его постоянно курился дымок. За окном, сквозь мутные стеклышки, виднелась оловянная посуда и висящие колбасы. На входной двери намалеван приужасный штурман с пиратской бородой. В одной руке он держит пивную кружку, в другой чем играют в кости. Над входом скрипела на шесте вывеска "Аустерия четырех фрегатов". Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. л е д на н е в е был синий. с большими полыньями, с высокими уже навозными дорогами. Александр Данилович вдруг рассердился. Две тысячи р у б л е в отпустили им на все работы. Ах, чернильные души, ах, посники, т грибоеды. Да наплевал я на дьяков, на подьячих, на все приказы. В Москве над полушкой трясутся, бумагу переводят. Я здесь хозяин. У меня есть деньги, есть лошади, мужиков добрых могу достать сколько надобно. Где я их найду, это моё дело. Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали. Не до спать, не до есть. К концу мая должны быть готовы все причалы и б о н ы и амбары. Да не только на левом берегу, где вам указано. Здесь на Петербургской стороне должны быть удобства, чтобы подойти и пришвартоваться большому кораблю. Александр Данилович быстро шел по берегу, указывая, где начинать бить сваи, где ставить причалы. После м о р с к о й Виктории подплывет флагман. С п а л ь б о й с п р о д ы р я в л е н н ы м и парусами, что ж ему в устье фонтанки швартоваться? Нет, здесь он топал Батфортом в лужу, а случится приплывет из Англии, из Голландии богатый гость. Вот дом Петра Алексеевича, вот мой дом, милости просим. Дом Александра Даниловича, или генерал-губернаторский дворец, в ста сажениях от царской избушки вверх по реке построен был на с п е х г л и н о б и т н ы й штукатуренный, с высокой голландской крышей видно й и з д а л е ч и по реке. Как раз п о с р е д и фасада было устроено крыльцо на двух плоских колоннах с портиком. На котором на правом скате лежал деревенный золоченный Нептун с тризубцем, на левом скате на Яда с большими грудями и локтем опиралась на опрокинутый горшок. В треугольнике портика шифр АМ обвитый змеей. На крыше на мачте собственный флаг генерал губернатора. Перед крыльцом стояли две пушки. Домишка не стыдно иностранным показать. Хороши, ах, хороши боги морские. Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом. А как флот-то со свирей здесь мимо проплывает? Да и с пушек мы над им красиво, ах, красиво. Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал синие глаза. Потом повернулся и крякнул с досадой, глядя на далекий левый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин. а х о б и д н о Малость тут попортили с г о р я ч а Он указал тростью на то место, где фонтанка вытекала из невы. Какая была перспектива перед моими окнами! Бор стоял стеной, там бы плезир поставить для летнего удовольствия, вырубили. Вот черт, всегда так. Ну что ж, пойдемте ко мне, чего-нибудь соберем, выпьем. Господин генерал губернатор, сказал Алексей, взгляните. Сверху по Неве что-то много саней идет. Уж не государь ли Александр Данилович? Только взглянул, он испохватился. Братья Бровкины тотчас побежали в разные стороны с приказами. Сам он поспешил к дому громким голосом зовя людей. И через небольшое время опять стоял на берегу на мостках. В одном Преображенском мундире с огромными шитыми золотом красными обшлагами, с шелковым шарфом через плечо, при шпаге той самой, с которой в позапрошлом году лез на а бордаж на борт шведского фрегата в Невском устье, по вздувшемуся льду Невы, на которую и смотреть то было страшно. Приближался далеко растянувшийся обоз. Полсотни драгун начали б о д р и т ь замаренных лошадей и поскакали к берегу в спасенье полыни. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный возок и остановился у мостков. Едва только из глубины вазка из-за м е д в е ж ь е х о д я л Высунулась длинная нога в Батфорте около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за Батфортом протянулись два т у л у п и х рукава, из них выпростались пальцы с крепкими ногтями, ухватились за кожаный фартук в а с к а и оттуда был низковатый голос: Данилович, помоги! Вот черт, не вылезу! Александр Данилович прыгнул с мостков по колено в воду и вытащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом, прокатился грохот по н е в е У царского домика на мачту п о п о л с штандарт. Петр Алексеевич вылез на мостки, п о т я н у л с я распрямился, сдвинул на затылок меховой колпак и первое взглянул на Данилыча, на его покрасневшее от радости длинное лицо, прыгающие брови, взял его рукой за щеки, жал: "Здравствуй, к о м р а д Не изволил ко мне приехать, а я ждал. Ну вот, сам приехал." тащи с меня тулуп, дорога дреная. пониже шли Сельбурга едва не потонул, всего уволяло на ухабах. в ноге мурашки. Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике на белечьем меху, подставляя ветру круглое небритое лицо со взъерошенными усами, начал глядеть на крутящиеся весенние. облака, на быстрые тени пролетающие по лужам и по л ы н ь я м на яростное сквозь порывы р облаков бездремное солнце за Васильевским островом. У него раздулись ноздри, с боков маленького рта появились ямочки. Парадиз, сказал, ей-ей, Данилыч, парадиз, земной рай, морем пахнет. По площади, разбрызгивая лужи, бежали люди. Позади бегущих тяжело ударяли башмаки. Шли в линию Преображенцы и Семеновцы в зеленых узких кафтанах, в белых гетрах, держали ружья с богинетами перед собой. Часть третья. В Варшаве у кардинала р а д з и е в с к о г о За столом он говорил, в него ни единой скорлупы не п р о п у щ у л Пусть московиты и не надеются сидеть у моря, а по к о н ч у с августа мне Санкт-Петербург как вишневую косточку разгрызть и выплюнуть. н у и дурак же он, бодливо мать Александр Данилович голый сидел на лавке и мыл л и голову. Съехать со м н е с ним на поле, я бы этому герою показал вишневую косточку. Еще говорил в Архангельск ни единого английского корабля не пропущу. У московских купцов товар пусть гниет в амбарах. А товар-то у нас не гниет, минхерца? Тридцать два английских корабля собравшись в караван. С четырьмя охранными фрегатами, с божьей помощью без потерь приплыли в Архангельск, привезли и железо и сталь и пушечную медь и табак в бочках и многое другое, чего нам не надобно, а купить пришлось. Ну что ж, Минхерц, в убытке не останемся. Им тоже надо иметь удовольствие. С отвагой плыли. Квасом хочешь поддать, Нартов? закричал Александр Данилович, шлепая по мокрому, свежеструганному полу к низенькой двери в предбанник. Что ты там угорел, Нартов? Возьми кувшин с квасом, подай хорошенько. Петр Алексеевич лежал на полке под самым потолком, подняв худые колени, помахивал на себя веником.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 помахивая себе на грудь листьями березового веника. Минхерц, а вот Гаврила Бровкин рассказывает: в Париже, например, парится да еще квасом. Ничего этого не понимают и народ мелкий. Там другое понимает, чего нам не мешает понять, сказал Петр Алексеевич. Купцы наши. Чистые варвары! Сколько я бился с ними в Архангельске! Первым делом ему нужно гнилой товар продать. Три года будет врать, б о ж и т ь с я плакать, подсовывать г н и л ь е покуда и с в е ж и е у него не сгниет. Рыбы в Северной Двине столько, весло в воду суневесло стоит, такие там к о с я к и сельди. а м и м о Амбаров, пройти нельзя, вонище. Поговорил я с ними в бурмистерской палате, сначала лаской, но потом пришлось рассердиться. Александр Данилович сокрушенно вздохнул. Это есть у нас Минхерц. Темнота же, им купчишкам дьяволам дай воли, в конфузию все государство приведут. Нартов, подай пива холодного. Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полке, нагнул голову, с кудрявых темных волос его лил пот. Хорошо, сказал он, очень хорошо. Так-то, к о м р а д любезный, без Петербурга нам, как телу, без души. ч а с т ь Четвертое. Здесь на краю русской земли у отвоеванного морского залива за столом у м е н ь ш и к о в а сидели люди новые, те, что по указанию царя Петра отныне знатность погодности считать, одним талантом своим выбили с ь изкурной избы, переобули лапти на ю ф т е в ы е тупоносы и башмаки с пряжками. И вместо горьких дум, за что обрекаешь меня, Господи, выть с голоду на холодном дворе, стали так вот как сейчас, за полными блюдами хочешь, не хочешь, думать и говорить о г о с у д а р с т в о м Здесь были братья Бровкины, Федосей Скляев и Гаврила в д е и ч меньшиков. знаменитые корабельные мастера, сопровождавшие Петр Алексеевича а из Воронежа на свирь. Подрядчик, новгородец Ермалай Негоморский, поблескивающий глазами как кот ночью. Терентий Буда, якорный мастер, да и ф р е м т а р а к а н о в преславный резчик по дереву и золотильщик. За столом были. И не одни х удородные. По левую руку Петра Алексеевича сидел Роман Брюс, рыжий Шотландец королевского рода, с костлявым лицом и тонкими губами, сложенными свирепо, математик и читатель книг, так же как и брат его Яков. Братья родились в Москве в немецкой слободе, находились при Петре Алексеевиче еще от юных его лет, и его д е л о считали своим делом. Сидел с о к о л и н о г л а з ы й томный, надменный, сусиками пробритыми в черту под тонким носом полковник гвардии князь Михаил Михайлович г а л и ц ы н прославивший себя штурмом и взятием ш л е с е л ь б у р г а Как и все, он пил немало, бледнело, позвякивал шпорой под столом. Сидел вице-адмирал ожидаемого Балтийского флота Корнелий Крейс, морской бродяга с глубокими суровыми морщинами на дубленом лице, с в о д я н и с т ы м взором. столь же странным, как холодная пучина морская. Сидел генерал-майор Чамберс, плотный, крепколицый, к р ю ч к о н о с ы й тоже бродяга из тех, кто, поверив с ч а с т ь е царя Петра, отдал ему все свое достояние, шпагу, храбрость и солдатскую честь. Сидел тихий Гаврила и в а н о в и ч Головкин. Царский спальник, человек дальнего и хитрого ума, помощник м е н ь ш и к о в а по строительству города и крепости. Гости говорили уже все в раз, шумно и но и н а р о ч н о начинал кричать, чтобы государь его услышал. В высокой комнате пахло сырой штукатуркой. На белых стенах горели свечи в трехсвечниках с медными зеркалами. Горело много свечей и на пестрой скатерти, в о т к н у т ы х в пустые ш т о ф ы среди оловянных и глиняных блюд, на которых обильно лежало все, чем мог п о п о т ч и в а т ь гостей генерал губернатор, ветчина и языки. Копченые колбасы, гуси и зайцы, капуста, редька, соленые огурцы, все п р и в е з е н н о е Александру Даниловичу в дар подрядчиком Негоморским. Больше всего споров и крику было из-за выдачи провианта и фуража, кто у кого больше перетянул. д о в о л ь с т в и сюда шло из Новгорода, из Главного п р о в и а н с к о г о приказа. Летом на стругах по Волхову и Ладожскому озеру, зимой по новопросеченной в дремучих лесах дороге на склады вшли с е л ь б у р г под охрану его могучих крепостных стен. Там в амбарах сидели комиссарами земские целовальники из лучших людей. И по требованию отпускали товар в Петербург для войска, стоявшего в земляном городе на Выборгской стороне, для разных приказов, занимавшихся стройкой, для земских мужиков-строителей, приходивших сюда в три смены с апреля месяца по сентябрь, землекопов, лесорубов, плотников, каменщиков, кровельщиков. Путь из Новгорода был труден. з д е ш н и й край разорен войной, по близости достать нечего, запасов постоянно не хватало. И Брюс, и Чамберс, и Крейс, и другие помельче люди рвали каждый себе, и сейчас за столом р а з г о р я ч а с ь сводили счеты. Петру Алексеевичу было подано горячее. Лапша. Посланным в разные концы солдатам удалось для этой лапши найти петуха на одном хуторке на берегу фонтанки у рыбака Чухонца, содравшего ради такого случая пять алтын за старую птицу. Поев, Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями. На них по с л е б а н и надулись жилы. Он говорил мало, слушал внимательно. Выпуклые глаза его были строгие, страшноватые. Когда же набивая трубку или по какой иной причине он опускал их, к р у г л о щ е ё к о е лицо его с коротким носом, с улыбающимся небольшим ртом, казалось добродушным. Подходи смело, стучись чаркой о его чарку. Твое здравие, господин бомбардир. И он, смотря, конечно, по человеку одному и не отвечал, другому кивал снизу вверх головой. Темные тонкие завивающиеся волосы его встряхивались. Во имя Бахуса говорил б о с к о м и.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 И уже стоит город как город, еще не велик, но уже во всей обыкновенности. Петр Алексеевич, покусывая янтарь трубки, слушал и не слушал, что ему бубнил прогнилое сено сердитый Брюс, что кричал, силясь дотянуться чаркой пьяный Чамберс. желанное, возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море, б е л е с о м и теплым, добытым с великими трудами. Хорошо на Белом море, к о л ы ш у щ и м с студеные волны под нависшим туманом, но не равняться им с морем Балтийским, широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам. Здесь. И сердце бьется по-особенному, и умысли распахиваются крылья, и сил прибывает вдвое. Александр Данилович нет-нет-да и поглядывал, как у менхерца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки. Да будет вам! Крикнул он вдруг гостям, заладили, о в ё с пшено, о в ё с пшено. Господин бомбардир не за тем сюда ехал, слушать про вез пшено. Меньшиков всей щекой мигнул толстенькому, сладко улыбающемуся человеку в коротеньком растопыренном кафтане. Фельден, налей Ренского того самого и выжидающе повернулся к Петру Алексеевичу. Как всегда, Меньшиков угадал. Прочел в потемневших глазах его, что вот вот настала минута, когда все, что давно бродило, клубило, с ь м у ч и л о прилаживалось и так и это к у него в голове отчетливо и уже не поколебимо становилось волей. И тут не спорь, не с т а н о в и с ь поперек его воли за столом. Замолчали. Только булькало вино, лиящ из пузатой бутыли в чарки. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченного стула. Король Карл Латважен, но не умен и весьма лишь высокомерен, заговорил он с медленностью по московски, произнося слова. В с е м и с о т о м году фортуну свою упустил, а мог быть с фортуной. Мы бы здесь р е н с к о й не пили. Конфузия под нарвой пошла нам на великую пользу. Отбить я железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому чему и нечаяли. Наши Генералы в купе с Борис Петровичем Шереметевым, а Никита Иванович р е п н и н ы м показали всему миру, что шведы не чудо, и побить их можно и в чистом поле, и на стенах. Вы, дети сердца моего, добыли и устроили сие священное место. Бог Нептун. Колебатель Пучин морских лёг на крыше дома с е г о вельможи в ожидании кораблей над коими мы все трудились даже до мозолей, но разумнали, утвердясь в Петербурге, вечно отбиваться от шведов на сестре реке до да н а к о т л е н е е острове, ждать, когда кару. на с к у ч а в о е в а т ь с одними своими мечтами до да сновидениями повернет из Европы на нас свои войска. тогда нас здесь, пожалуй, и бог Нептун не спасет. здесь сердце наше, а встречи Карлана д о на дальних окраинах, в тяжелых крепостях. надо б на н а м отважиться, наступать самим. Как только пройдет лед, идти на Кексгольм, брать его у шведов, чтобы ладожское озеро, как в древние времена, опять стало нашим флоту нашему ходить с севера без опасения. Надобно идти за реку на р а в у брать Нарву на сей раз без конфузи. Готовиться к походу тотчас, к о м р а д ы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 Опустился на колени и поднял над головой лист бумаги. Тебе чего? спросил Петр Алексеевич. Ты кто? Встань. Указа не знаешь? Великий государь, сказал человек тихим проникающим голосом. Бьет тебе челом. Детинишко скудный и бедный, беззаступный и должный. Андрюшка Голиков. Погибаю, государь. Смилуйся, Петр Алексеевич. Сердито потянул носом, сердито взял грамоту, приказал еще раз встать. От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках. Вам выдают, как я велел. Здоров, я, государь. От работы не бегаю. Вожу к а м е н и землю копаю, б р е в н а пилю. Государь, сила чудная во мне пропадает. Живописец есть от рода голиковых, богомазов и спалихи. Могу парсу написать, как бы живые лица человечьи, не стареющие и не умирающие, но дух живет в них вечно.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 И подняв лицо к месяцу, что светил на тонкий ледок луж, хрустевших под б о т ф о р т а м и пошел, как всегда, стремительно. Андрей Голиков р ы с ц о й поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее. Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до большой нефки, где по берегу стояли крытые дерном низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков вне себя, к л а н я я си ь причитая шепотом отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек двадцать с п а л а на нарах. Из-под полушубков, из-под р о г о ж торчали босые ноги. Голый по пояс большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной, латал рубаху. Он не удивился увидя царя Петра, воткнул иглу, положив рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви черному лику. Жалуйся. отрывисто сказал Петр. Еда плохая, плохая, государь, ответил человек просто, ясно. Одеты худо. Осенью выдали о д е ж о н к у за зиму вишь сносили. Хвораете? Многие хворают, государь. Место очень тяжелое. Аптека воспользует. Про аптеку слыхали точно. Не верите в аптеку? Да как тебе сказать? Сами собой, будто бы поправляемся. Ты откуда? По какому наряду пришел? Из города Керенска пришел. По третьему, по осеннему наряду. Мы посадские. т у т в з е м л я н к е мы все вольные. Почему остался зимовать? Не хотелось на зиму домой возвращаться. Все равно с голоду выть на печи. Остался по найму на казенном хлебе в о з и м л е с А ты посмотри, какой хлеб дают. Мужик вытащил из под полушубка кусок черного хлеба, п о м я л поломал его в негнущихся пальцах. Плесень. Разве тут аптека поможет? Андрей Голиков. Тихонько переменил лучину в свете. в н и з е н ь к о й о б м а з а н н о й глиной местами лишь п о б е л е н н о й землянки стало светлее. Кое-кто из з а р о г о ж и поднял голову. Петр Алексеевич присел на н а р ы обхватил коленку, пронзительно в глаза глядел на бородатого мужика. А дома в Киренске что делаешь? Мы. з б и т е н щ и к и д а ныне мало збить не стали бить. Денег н и у кого нет. Я виноват. Всех обобрал. Так бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустился медный крест на его тощей груди, с усмешкой качнул головой. Пытаешь правду. Что ж? Правду говорить, не боимся мы, ломаные. Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Да н и и поборов таких не было. А ныне все деньги д а д е н ь г и давай. Платили прежде с дыму, с сахи, большей частью круговой порукой. Можно было договориться поослабонить, у д о б с т в о было. Ныне ты велел платить всем подушно, все души переписал, около каждой д у ш и к о м и саркрутится земский целовальник, плати. А последние года еще сюда в Петербург тебе ставь в лето три смены, сорок тысяч земских людей. Легко это? У нас С каждого десятого двора берут человека с топором, с долотом или с лопатой, с п о б е р е ч н о й пилой. Со с т а л ь н ы х девяти дворов собирают ему кормовые деньги. С каждого двора по т р и н а д ц а т и алтын да две денежки, а их надо найти. Вот и дери на базаре глотку, вот он, с б и т е н ь г о р я ч и й Другой бы добрый человек и выпил. В кармане ничего нет, кроме спасибо. Сыновей моих ты взял в драгуны. Дома старуха до ч е т ы р е девчонки мал-мало меньше. Конечно, государь тебе виднее, что к чему. Это верно, что мне виднее. Жестко проговорил Петр Алексеевич. д а й к а этот хлеб т о Он взял заплесневелый кусок. разломил, понюхал, сунул в карман. Пройдет не во, привезут новую одежду лапти, муку привезут, хлеб будем печь. Здесь. Он пошел было к двери, забыв про Голикова, но т у т до того умоляюще метнулся, взглянул на него, Петр Алексеевич с усмешкой сказал: "Ну, богомаз, показывай".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 Вусть Неве, мая пятого дня, т ы с я ч семьсот третьего года. Неприятельская шнява, астрель от четырнадцати пушек и адмиралский ь бот Гедан от десяти пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову. На штукатуренной стене искусно. тонким у г л е м были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на а бордаж. над кораблями из облака высовывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Пётр Алексеевич присел на к о р т о ч к и Ну и ну, проговорил. Все было правильно. И оснастка судов, и надутые пузырями паруса, и флаги. Он даже разобрал Алексашку с пистолетом и шпагой, лезущего по штурмовому трапу, и узнал себя. Принаряженного слишком н о действительно. Он стоял тогда под самой неприятельской кормой, на носу лодки кричал и кидал гранаты. Ну и ну, откуда же ты знаешь про Сию Викторию? Я тогда на твоей лодке был гребцом. Петр Алексеевич потрогал пальцем рисунок и верно, что уголь. Голиков за спиной его тихо застонал.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 Минхерц, тут я не виноват. Хлебными в ы д а ч а м и ведает Головкин. Ему подавиться этим куском ахвор. Ах, Ах б е с с т ы д н и к Ешь! У Петра Алексеевича бешено расширились глаза. Дерьмом людей кормишь, ешь сам, Нептун. Ты здесь за все отвечаешь, за каждую душу человечью. Александр Данилович повел на минхерца т о м н ы м раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы. Часть шестая. Петр Алексеевич пошел спать к себе в домик. Потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки низенькие и помещения уютные. В бытность свою в Сардами спал в домишке у кузнеца Киста в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть, а все-таки ему там нравилось. Денщик Нартов тепло надопил печь.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 В углу стоял в полроста человека медный фонарь, привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости. Здесь лежало несколько якорей для ботиков и буьеров, с м о л я н ы е концы, бокаутовые блоки. Тут бы Петру Алексеевичу после бани и хорошего ужина... и заснуть сладко на деревянной постели с к р ы ш е н и н н ы м пологом на четырех витых столбиках, натянув на голову холщевый колпак, но ему не спалось. Шумел ветер по крыше порывами, взвывал в печной трубе тряс ставней. На полу на кошме поставив около себя круглый фонарь с дырочками. Сидел друг сердечный Алексашка и рассказывал про денежные трудности короля Августа, о которых постоянно доносил письменно и через нарочных посол при его дворе князь Григорий Федорович Долгорукий. Короля Августа в к о н е ц разорили фаворитки, а денег нет. В Саксонии подданные его отдали все, что могли. Говорят, там ста талеров не найти взаймы. Поляки насейми в Сандомире в деньгах отказали. Август продал прусскому королю свой замок за полцены и опять не то черт ему подсунул, не то король Карл одну особу. первую красавицу в Европе графиню Аврору Кенигсмарк, и он эти деньги ухлопал на фейерверки да на балы в ее честь. Когда же графиня убедилась, что карманы у него вывернуты, сказала ему к о м п л и м е н т и отъехала от него, увозя полную карету бархата в шелков и серебряной посуды. Ему стало... И есть нечего. Прибыл он к князю Григорию Федоровичу Долгорукому, разбудил его, упал в кресло и давай плакать. Мои говорит саксонские войска другую неделю грызут одни сухари. Польские войска не получая жалование занялись грабежом. Поляки совсем сошли с ума. Такого пьянства, такой междуусобицы в Польше и не запомнят. Паны со шляхтой штурмом берут друг у друга города и замки, жгут деревнишки, безобразничают хуже татар. До да речи поспалито им и горе мало. О, я несчастный король! О, лучше мне вынуть шпагу да и напороться на неё! Князь долгорукий, человек добрый, послушал, послушал, прослезился над таким несчастьем и дал ему без расписки из своих денег десять тысяч ефимков. Король тут же залился домой, где у него бесилась новая фаворитка, княгиня Козельская, и давай с ней пировать. Александр Данилович пододвинул железный фонарь, вынул п и с ь м е ц о и, поднеся его к светящимся дырочкам, прочел с запинками, так как еще не слишком был силен в грамоте. Минхерц, вот, к примеру, что нам отписывает и з с а н до мира князь Григорий Федорович. Польское войско хорошо воюет в шинках. За кружкой, а в поле противу неприятеля вывести его трудно. Саксонское войско короля Августа изрядно, только сердца против шведов не имеет. Половина Польши разорена шведом в конец, н е п о щ е ж е н ы ни костелы, ни гробы, но польские паны ни на что не глядя т думают только каждое себе. Не знаю, как может стоять такое государство. Нам оно никакой помощи не принесет, разве только отвлекать неприятеля. На большую пользу я не рассчитываю, сказал Петр Алексеевич. А долгорукому я писал, что как хочет, так сам и вызыскивает с короля десять тысяч Ефимков. Я в них не ответчик. Фрегат можно построить на эти деньги. Он зевнул, стукнув зубами. Е вины дочки, что делают с нашим братом? В Амстердаме ко мне ходила одна из трахтира. Врунь я прыткая, но ничего тоже не дешево обошлась. Минхерц, разве тебе равняться по этой чести с Августом? Ему одна Аврора к е н и к с Марк стоила пол миллиона, а трактирщицы я хорошо помню. Ты подарил не то триста, не то пятьсот р у б л е в и только. Не уж то пятьсот рублей, ай-ай-ай, бить некому было. Август нам не указка, мы люди казенные, денег у нас своих нет. Постерегись, Алексашка, с этим только. Полегче рассуждай насчет казенных денег. Он помолчал. У тебя тут человек один есть. Лес возит. Вот бог дал таланту. Это Андрюшка г о л и к о в что ли? Здесь он зря. Не при своем деле. Надо его послать в Москву. Пусть. Напишет Парсуну с одной особой. Петр Алексеевич покосился. Алексашка не разобрать, кажется, начал скалить зубы. А вот встану, так отвожу тебя дубинкой, куманяк. Будешь знать, как смеяться. Скучаю я по Катерине. Вот и все. Закрою глаза и вижу ее живую. Открою глаза, на з д р я м и ее слышу.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 Тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громоздящегося льда. Не о т т р о н у л с ь минхерц. Петр Алексеевич вытащил ноги из-под медвежьего одеяла. Да ну. Теперь нам не спать.